Глава восьмая. Тая. Тая. Приветливо улыбается мэр Соболева, расправляя складки белоснежного сарафана. Даже на отдыхе всегда собрано. Эта женщина восхищает и притягивает всех вокруг. Даже Макс заинтересованно смотрит. Как тебе отдыхается? Спасибо, все хорошо. Если бы честно, чувствую себя неловко из-за того, что со мной за столом посторонний молодой человек. Не хочу, чтобы Яна Альбертовна подумала, что я слишком ветреная девушка, и за один вечер нашла себе того, с кем тут же завтракаю. Заходи к нам сегодня после ужина, Тая. Мы собрались играть в ассоциации, есть попкорн, а потом я хочу поговорить с вами, как с продвинутой молодежью города. Заговорчески подмигивает она. Нужен ваш экспертный совет, это важно. Хорошо. Растерянно выговариваю. Я зайду. Посматриваю в центр зала, откуда моя мама подозрительно на нас всех смотрит и широко мне улыбается. Многократно, как пластмассовая кукла, киваю Яне Альбертовне. Отличного дня! Она прощается и оставляет за собой только шлейф изысканных духов. Машу мимо проходящей Соньки, пытающейся смирить свои торчащие в разные стороны кудри пружины. В нос пробирается легкая амбре красного мальбора. Так я догадываюсь, что мистер, не смотри на меня, где-то рядом. Стискиваю зубы и пялюсь в на ничего не подозревающего Макса. В течение всего нахождения в ресторане я чувствую на себе взгляд серо-зеленых глаз, и это странно. То, с каким рвением Иван Соболев неожиданно стал замечать мое скромное существование, где-то глубоко в душе вызывает многократные, расплывающиеся по всему организму спазмы. Быть объектом его глаз необычно. Даже если я, как сказала ему вчера, не готова. Когда он ушел, я, черт возьми, я нюхала пальцы, которыми трогал его плечи. Только такая дурочка, как я, может похвастаться тем, что ее возбуждает смесь запахов сигарет, мужской туалетной воды и моря. Может, я вообще латентный курильщик? Тогда. Что мне покурить, чтобы все прошло? В результате долгих раздумий, лежа в гостиничной кровати, я решила больше не смотреть на него. Совсем. Иван Соболев для меня отныне человек в железной маске, на которого, если посмотришь, смерть. В железной маске и в железных трусах получается. Я полночи над этой мыслью хохотала, даже не выспалась. Привет, Иван. Здоровается с Соболевым Макс, пока я скучающим взглядом исследуя ближайшие столы. В баскетбол играем сегодня? Здорово, Макс. Да, часов одиннадцать, давай. Заметно! А ты чем займёшься, стая? Обращается ко мне москвич. На пляж пойду. Я к двенадцати тоже к тебе присоединюсь. Неопределенно веду плечами и замечаю мужские поджарые ноги, покрытые короткими светлыми волосками, обутые в чёрные сланцы. Подношу к губам белоснежную чашку с чаем как раз в тот момент, когда перед моим лицом приземляется тарелка с довольно упитанным панкейком. Серкан тебе передал. Хрипит Иван. Кто? Удивляюсь, не поднимая подбородка. Посматриваю в зону открытой кухни, откуда счастливо лыбится турок. Закатываю глаза, пододвигая тарелку. В конце концов, я так и не собралась нарушить данное себе слово и сходить еще за одним. Но это последний день такой расхлябанности. Иначе не видать мне ни области, ни краса России. Приятного аппетита. Снова шуршит над головой голос Соболева. Спасибо. Киваю равнодушно. Не объешься, только смотри. Угу. Солдафон. Макс через некоторое время тоже уходит, и ко мне сразу же подсаживается мама. «Зачем тебе Соболева подходила?» Тут же спрашивает. «Попросила помочь». «В чем?» Удивляется так, будто я не в силах кому-то помочь. Тяжело вздыхаю. «Пока не знаю, в чем, мам». «Ладно». маштана рукой. «Мы с папой в Каподокию поедем на два дня. Ну, ты, наверное, с нами не хочешь». «Не хочу, мам. Поезжайте вдвоем, отдохните». Ладно, мы пойдем за гранатовым соусом сходим. Медсестры попросили, а потом у нас конференция. Для нас с папой целый видеомост организовали. Вот так хотели, чтобы мы с докладами там выступили. Классно, поздравляю, а какая тема? Инновации на операционном столе. Тема дурацкая, ну, нужная. Ого. То-то же тайка. Так что ты давай тут сама. Ладно, вздыхаю машу рукой. И на булки сильно не налегай, я тебе говорила. На завтрак надо белок есть. Лучше бы креветок поела. В обед поем. В обед. В обед как раз уже углеводы бы подключить. Подключим, мам. Снова смеюсь. Я пойду. Выйди из ресторана и душу свежим, еще не совсем горячим воздухом, и медленно дохожу до своего корпуса. Там обмазываюсь СПФ-кремом и напяливаю купальник, на этот раз белый. Телефон нетерпеливо вибрирует на кровати. Укладываясь на прохладный не отвечая на звонок. Привет, Ми. Привет, Тай. Забыла про подругу. С обидой в голосе выговаривает. Прости. Отпуск, сама понимаешь. На пляж собираюсь. Везет тебя. Нам с миром море только на пенсии светит, когда ипотеку выплатим. Зато все сами. Смеюсь в ответ. Вы ведь этого хотели? Ага. Я к тебе с новостью звоню, тетя Тая. Прикрываю рот ладонью, чтобы не завяжать. Ты сходил на УЗИ? Боже, кто? Девочка. Радостно выговаривает Мика. Как и договаривались, дочек называем в честь друг друга. Ми, это просто вау, маленькая Таисия, у меня слезы. Обмахиваюсь каким-то буклетом с тумбочки, подумав, извлекая из-под подушки зажигалку и сжимаю ее в руке. Я тоже постоянно реву. Мир все время на работе, и во на подработке. Мне тебя не хватает! Скоро приеду, девочка моя. Зажигая яркое пламя, на секунду задумываю, стоит ли рассказывать новоявленной Громовой, что здесь Соболевы, а потом решаю, что не буду. «Рада за вас. Еще раз поздравляю. Девочка, подумать только. Пока!» Прощается Мия. «Девочка. Мы со школы дружим. Мия, Ива и Тая. Кто бы мог подумать, что у Алиевой, у первой дочка будет?» Чувствуя радостное возбуждение и готовность расцеловать весь мир, выбираюсь на пляж, а уже вечером, вернувшись в номер после ужина, бреду в душ и укладываю жесткие от солнца волосы, а затем натягиваю топ с джинсовым комбинезоном-шортами, долго и упорно настраиваю себя навстречу с Ваней, глядя в зеркало, и, наконец-то, отправляюсь к Соболевым.